Наверху оказалась простенькая дверь из стика. Я нажал золоченую ручку и увидел человека, который сидел, развалясь в кресле, обитом светлой кожей. Когда я ступил через порог, он помахал рукой и благодушно произнес «Прошу». «Макс Арена» оказался здоровяком. Не ниже шести футов, широкоплечий, русоволосый, синим от бритья подворотком и неестественным загаром. Он улыбался, демонстрируя белоснежные зубы. Даже не взглянув на мой пистолет, он жестом указал мне на стул. Возле его локтя блестела дуло парализатора Нордж. Но я решил не обращать на оружие внимания. «Я не без интереса следил за твоим передвижением», — вежливо сказала Рена. «Даже велел мальчикам не стрелять. И все-таки, похоже, тебе крепко досталось». «Пустяки», — буркнул я. «В худшем случае придется кое-где пересадить кожу». «Не огорчайся. Ты первый, кому удалось проникнуть сюда без приглашения». «И с пистолетом в руке», — добавил я. «Пистолеты нам не понадобятся», — сказал он. «Во всяком случае, сейчас». Я подошел к одному из больших мягких кресел и сел, зажав пистолет между колен. «Почему ты не стрелял, когда я вошел?» «Мне понравился твой стиль», — сказал Арена, покачивая ногой. «Лихо ты ушел от верзилы. Ничего не скажешь. А я-то считал его самым крутым из своих парней. Как насчет броневика? На нем тоже были твои друзья?» не -а -а -а", он хихикнул. «Это ребята из Джерси. Они пронюхали, что ко мне едет гость». И решили на всякий случай его шлёпнуть. Он перестал улыбаться. «Джироб, тот был мой. Хорошая штуковина с дистанционным управлением. Из-за тебя, приятель, я понёс немалые убытки». «Вот как?» — сказал я. «Жаль. Между прочим, я знаю, кто ты». Протянув руку, он взял со стола мой бумажник. «Мне тоже довелось служить во флоте. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я даже в академии учился. И закончил бы, кабы меня не выпихнули за три недели до экзаменов. За один пустяк. Ничего особенного, там каждый кореш этим баловался». «Это в академии ты научился говорить, как бродяга». Лицо арены стало каменным. «Когда надо, я способен прикинуться джентльменом», – проворчал он. «А сейчас на кой черт мне это сдалось?» «Должно быть, я поступил после твоего отчисления», – прикинул я. «Да, через год или два...» Но мне и потом приходилось иметь дело с армией. Когда началась заваруха, я записался добровольцем. Не хотел сидеть сложа руки. Вскоре во флоте поняли, что для энергетической операции нужен квалифицированный персонал. И я быстро пошел в гору. 14 месяцев спустя я стал главным инженером. Каково? Весьма похвально. Вот почему я без труда проявил твое удостоверение, замаскированное под фотокарточку. Он помахал моим бумажником. Не стоило так рисковать, Макламор. Или тебя надо называть капитан Макламор. Я открыл рот, чтобы ответить ему резкостью, но вовремя опомнился. «Мне грозила опасность. Я надеялся на экспромт. Вдруг удастся вытянуть из арены нужную информацию, но он меня расколол. Арена стал серьезен. «Тебе повезло, Макламор, что ты пришел именно ко мне. Слыхал, я держу здесь одного из твоих друзей».